Кира Левия. Случайности у судьбы не бывает. Пролог. Шум голосов оглушал. Перед глазами всё расплывалось. Меня качало, как будто бы я в утлой лодочке неслась по бушующему морю. Меня, нас поздравляли с заключением брака, желали долгих лет совместной жизни и наследников, развития бизнеса и отсутствия больших налогов сыпали шутками, которые я не находила смешными, но улыбалась в ответ, растягивая губы в фальшивую улыбку, такую же фальшивую, как и я, невеста. Меня не оставляло ощущение, что следующий гость закричит: "Да она же не настоящая". От этих переживаний я уже давно была готова грохнуться в обморок, если бы не поддерживавшие меня руки, сильные, горячие, лежащие на моей талии. Они были тем якорем, который удерживал меня в сознании и убеждал, что это не затянувшийся кошмар, а реальность, безумная, бредовая, фантастически неправдоподобная, но какая уж есть. Мужские руки обнимали и крепко прижимали меня к твёрдому жилистому телу несданного негаданного жениха. Ой, мамочки, что же я наделала, взвизгнуло сознание и обморочно закатило глазки. «Стоять!» – зло оборвала я трусливое бегство с палубы, напомнив себе, что только крысы бегут с тонущего корабля. А я собиралась остаться на плаву, хотя бы пока нахожусь на глазах людей. Все новые и новые гости, бизнесмены, политики, подходили и заводили разговор с моим новоиспеченным женихом, отвешивая комплименты невесте, мне. Я даже не всех запоминала, столько их было». Сколь искренни они были, одаривая меня восхваляющими эпитетами, задумываться не приходилось. Важно было удержать себя от того, чтобы не вырваться из рук и не сбежать. Дико хотелось оттолкнуть очередную пару поздравляющих: мужчину средних лет и нимфетку с ногами от тушей и силиконовой уточкой вместо губ. Отгородиться от взглядов, оценивающего его, завистливого её. И бо девица во все глаза разсматривала новенькое обручальное кольцо из платины с тремя бриллиантами на моём безымянном пальце. Только куда бежать-то? Поздно, дело сделано. Нас официально сочитали узами гимнея и выдали свидетельство о регистрации акта бракосочетания, заверенное мокрой гербовой печатью. Всё. Я теперь Давыдова Надежда Владимировна вместо привычной – яровой. А ведь еще четыре дня назад я была совершенно свободна, не знакома с женихом и замуж не собиралась в принципе, предпочитая свободные отношения. Возможно, подсознательно я и хотела бы создать семью, но это желание было записано пунктом где-то 25-м моего плана под названием «Жизнь». «И у тебя очаровательная невеста», Чей-то мужской голос прорвался в мои мысли. Я сконцентрировала внимание на собеседнике жениха и от неожиданности вздрогнула. Перед нами стоял тот гость, который был так важен для Выдову старшему, очень известная личность в нашем государстве. "Здравствуйте", растерянно моргнула и всё, что смогла выдавить из себя, было: "Спасибо, что приехали на нашу свадьбу". Мой командный хорошо поставленный голос сейчас звучал как невразумительное блебение. Мои помощники что-то перепутали, с улыбкой заговорил мужчина. И только на свадьбе я разобрался, что у такой красавицы и имя соответствующее Надежда. Будь те, Наденька, компасом для своего супруга, тихой гаванью и горячим огнём в его сердце. Желаю вам, молодые люди, дожить до золотой свадьбы и не стареть. Если уж не получится телом, то душой точно. Впрочем, современная медицина не стоит на месте, и технический прогресс вскоре позволит создать яблочко молодильное. И пусть та любовь, что искрит между вами, не гаснет, а разгорается с каждым годом. И вообще, так горько, а молодые ещё ни разу и не поцеловались, повысил он голос, привлекая внимание гостей. «Горько, горько!» – скандировали гости, поднимая вверх бокалы с пузырящимся игристым. Сотни лиц смотрели на нас, сотни глаз желали увидеть первый поцелуй новорожденной семьи. Только я не понимала, как буду сейчас целоваться с незнакомцем, которому не испытываю каких-либо чувств. Медленно, как будто бы кто-то нажал на пульте времени за медленную перемотку, Я развернулась к мужчине и подняла глаза к его лицу. Он склонился, обвивая мои губы своими, остановился на секунду и поцеловал так, как целуют любовницу: напористо, влажно, с языком, исследуя глубины моего рта. На счет 5 ответила и я, распробовав вкус поцелуя, ощущая, как натянутая внутри меня пружина расслабляется. 8 9 10 считали гости. Жених прервал поцелуй, напоследок мимолётно коснувшись виска, и это прикосновение вернуло мне уверенность в себе. Может быть, всё не настолько плохо? А ведь всего 4 дня назад нас свёл его величество случай. Всё началось с ресторана. Мы открывали курортный сезон,